Глава двадцать шестая «Господин мне все рассказал. Все эти годы выдержали его в постели беспомощным, опаивая запретными снадобьями». Я невольно покосилась на подруг. Аза и кифая смотрели на бледного высохшего Ваиля распахнутыми глазами и внимательно слушали, что говорила служанка. «Проклятая отчаяние! «Змея подколодная!» «Могу поклясться, мой муж в сознании уже несколько дней». Но она ждала подходящего момента, чтобы вонзить мне нож в спину. Специально притащила Ваиля сюда, в гостиную, чтобы показать его свидетелям. «Теперь-то вы не отвертитесь, госпожа!» Читалось в ее глазах, горящих праведным гневом. «Теперь правду знаю не только я!» «Ложь!» От избытка чувств я вскочила с дивана, но тут же рухнула обратно. Ватные ноги не желали меня держать. Голова кружилась. Ощущение слабости нарастало. Картинка перед глазами начала подрагивать и расплываться. Она то отдалялась, то приближалась. И я заморгала, пытаясь понять, что с моим зрением. «Это ложь!» «Зачем ты пытаешься меня оклеветать, чайни?» Оскорбленная служанка дернулась. Ее лицо мгновенно налилось кровью. Я видела, как она набирает полную грудь воздуха, чтобы броситься в очередную словесную атаку. В дверном проеме за ее спиной мелькнула светловолосая фигура. Нейлон заглянул в гостиную и исчез. Но мне показалось, что он остался в коридоре подслушивать. Мысль тут же растаяла. Меня отвлек Ваиль. Возмущенный, он попытался что-то сказать, обвинить меня, изобличить. Но только бесполезно открывал и закрывал рот, как полудохлая рыба на разделочной доске. Его губы, отвыкшие от речи, шевелились без единого звука. Осознав свою беспомощность, Ваиль разозлился еще сильнее. Выпучив глаза, муженек в ярости замахал на меня сухой, как палка рукой. Голос ему больше не подчинялся, и он решил жестами дать понять, что я преступница. Вид у Ваиля был жалкий и страшный. Седые волосы торчали во все стороны неровными грязными клоками. Изредка я неумело подстригала лежачего мужа ножницами, но никогда не расчесывала его. Складки обвисшей кожи колыхались. Кадык на дряблой шее дергался. Из горла вырывались хрипы вперемешку с мычанием. «О духе!» — испуганно пробормотала Аза. мыча и хрипя, и продолжая трясти рукой, Ваиль шагнул ко мне. Свободной рукой он держался за плечо служанки, но это ему не помогло. Слабые ноги подломились под внушительным весом, и безвольная туша полетела на каменный пол. С трудом Чайне удалось поймать это рыхлое полено и сгрузить на диван. К счастью, не на тот, на котором сидела я. «Вы ответите за ваше злодеяние!» Прошипела отчаяние, пытаясь отдышаться после возни с моим супругом Боровом. Даже лишившись за время спячки половины своего веса, Ваиль оставался тяжелым и рослым мужчиной. «Женщина должна благодарить духов за то, что они послали ей семью, а вы... Вы не хотели, как примерная жена, служить своему мужу. Вам нужны были только его богатства». Уложили несчастного господина в постель. Избавились от моего бедного хозяина, чтобы беспреград наслаждаться его деньгами и развлекаться с молодыми любовниками. Срамота! Потаскуха!» «Она забывается, Асав», — шепнула рядом Кефая. «Своей служанке я бы язык вырвала за такие слова». «Вы заслуживаете самой жестокой кары!» Не унималось чаяния. От ее крика на губах пузырилась пена, и во все стороны разлетались брызги слюны. «За то, что вы сделали, вас забьют камнями на площади!» В голове будто что-то хлопнуло. Рука метнулась к животу, словно пытаясь защитить зародившуюся жизнь. «Если умрет мать, погибнет и дитя в ее чреве. Надо бежать, спасать себя и ребенка». В панике я вскочила с дивана, и комната закружилась. Внезапно на меня навалилась чудовищная слабость. Руки, ноги превратились в студень. Что со мной? Почему все вокруг качается, тает, теряет очертания? Краски поблекли, звуки притихли, во рту разлился омерзительный вкус кислятины. «Асав!» — звала меня Аза но ее голос доносился словно с другого конца длинного ущелья. Не голос, его эхо. Я пошатнулась. Пол ушел из-под ног, и обмякшим мешком с костями я упала на подушки, не в силах пошевелиться. «Как вам мой чай, госпожа?» Служанка склонилась надо мной. Я видела ее лицо будто сквозь узкую белую трубу тумана. Смуглая до черноты кожа, кривой рот, широкие раздутые ноздри. Я не могла двинуть и пальцем, ощущала себя бревном. Перед глазами все двоилось и расплывалось. «Что тебе от нее надо?» — закричала Аза и вдруг ахнула. Чайне бесцеремонно оттолкнула подругу от меня. «Не лезьте не в свое дело!» «Не видите, что ли? Она преступница и должна поплатиться!» Духи подарили ей мужа, а она... Дрянь! Кувыркалась с эльфами, пыталась свести господина в могилу. Но ничего, я уже послала слугу за стражниками. Скоро они явятся и бросят эту мерзавку в темницу. «Стражники? Она успела ее это?» Не имеющими губами я попыталась прочитать заклинание «Защитить себя» и почувствовала холодное прикосновение к руке. Что-то защелкнулось на моем запястье. Я не сразу поняла, что это, но служанка любезно пояснила. «Браслет, запирающий магию. Тот, который вы носили до замужества. Я нашла его в вашей комнате во время уборки». Вы ведь не отдали господину свою магию? Пожалели, да? Я видела, как вы колдуете. Ненавижу таких, как вы. Жадные, бессовестные, зажиравшиеся себе любки. Под ее бешеным взглядом по моим щекам покатились слезы беспомощности. В этот момент я думала не о себе, о своем нерожденном дитя, о нашем с Флоем ребенке. Он так и не увидит этот мир. Умрет вместе со мной. Ненавижу тебя, Флой! Ненавижу! За то, что ты ушел. Бросил нас одних, и теперь мы оба погибнем. И я, и мой малыш. Твой малыш. Снаружи, со двора, доносился шум. Страшники так близко. Пара минут и ворвутся в дом. «Слышите?» Чай не расплылась в жуткой полубезумной улыбке. А Ваиль на диване снова захрипел и замычал, селясь что-то сказать. «Скоро вас ждет заслуженное наказание. Надо ценить то, что имеешь. Если бы духи даровали мужа мне, я бы заботилась о нем, любила бы его, с радостью отдала бы ему не только свою магию, свою жизнь. Но духи щедры к одним, а других обделяют». Мне они не дали ничего. Ни магии, ни красоты, ни положения в обществе, ни супруга, за которым я могла бы ухаживать. Почему духи так несправедливы? Почему такие твари, как ты, получают все, а я, добрая и смиренная женщина, должна прозябать в служанках и одиночестве?» Вопрос повис в гулкой тишине. И в этой тишине раздался спокойный голос Нейлона. Потому что мир жесток. По крайней мере, ты рождена свободной. Но не ценишь этого. А говоришь, что надо ценить все, что имеешь. Чай не резко обернулась. Эльф стоял в дверях. Он был необычайно бледен и дрожал всем телом. Мелко, как в лихорадке. На его высоком лбу блестел пот, а всю левую руку заливала кровь. Вся его рука от плеча до запястья была в крови. Кровь собиралась на кончиках пальцев крупными каплями и падала на ковер. «Что ты тут забыл, раб?» — взревел отчаяние. «Убирайся отсюда, эльфийское отрепье! Права?» Она осеклась. Тут и я заметила то, что заставило ее замолчать. Нож, блеснувший в руке невольника. Рядом испуганно всхлипнули Кифая и Аза. Краем глаза я заметила, как они прижались друг к другу в поисках поддержки. Медленно, словно призрак возмездия, Нейлон вступил в комнату. Никогда еще я не видела на его лице такого решительного выражения. Плечи раба были расправлены, подбородок поднят. В каждом движении читалась твердая воля. «Что... что ты задумал?» Пробормотал отчаяние, бледнее и съеживаясь. Ваиль, сидящий к двери спиной, попытался обернуться и понять, что происходит, но не справился со своим вялым телом. Он слышал приближающиеся шаги и нервничал, мычал и выкручивал шею, но не мог разглядеть мужчину позади себя. «Я просто раб». Тихо, с горечью произнес Нейлон, поигрывая в руке ножом, украденным с кухни. Просто раб, который взбесился и решил зарезать своих хозяев. Какая банальная история. С этими словами он приставил лезвие к горлу моего мужа. Ваиль застыл. Боясь пошевелиться, он покосился вниз, пытаясь разглядеть нож у своей шеи. «Ты не можешь!» — содрогнулась чайне «Метка не даст тебе навредить госпо...» Обе, как по команде, мы посмотрели на залитое кровью плечо Нейлона. Теперь я видела. Там, где раньше чернел узор рабского клейма, зияла страшная рана. В ошметках окровавленного мяса белела кость. Нейлон раскромсал себе руку. Вырезал магическую печать вместе с добрым куском своей плоти. «Я ценю то, что имею». Эльф поймал мой взгляд, и лезвие с тошнотворным чавканьем вошло в горло его жертвы. Хлынула кровь. Ваиль задергался, захрипел. Чай не закричала, зажмурившись и зажав ладонями уши. Заплакали Кефая и Аза, боясь, что станут следующими на очереди. Грустная улыбка тронула губы эльфа. В глубине дома нарастал шум. Стражники были на подходе. С горькой обреченностью в глазах раб склонился надо мной и прижал нож к моему плечу. «Больше нет свидетеля, госпожа!» Тоскливо шепнул он мне на ухо. «Я уничтожил все ваши отвары. Теперь только ваше слово против ее». Он кивнул на рыдающую в ужасе чайни. «Слово знатной госпожи против слова безродной служанки. Никто ей не поверит. Простите, я должен вас ранить. Простите меня, госпожа. Мне очень жаль. Я постараюсь быть аккуратным и не причинить сильного вреда». «Зачем?» Простонала я, с трудом ворочая непослушным языком. «Зачем ты это сделал? Тебя же казнят!» Шум приближался. Я уже отчетливо слышала топот ног, громкие крики и бренчание доспехов. «Казнят!» — согласился Нейлон, глядя на меня с невыразимой нежностью и все сильнее давя лезвием на мое плечо. «Но я лишь жалкий раб». Ничтожество. Моя жизнь ничего не стоит. Я даже не могу дать потомство. И все, что умею, — быть рабом и служить своим хозяевам. Нет. Слезы градом катились по моему лицу. Я захлебывалась в рыданиях, тонула в жалости и нежности к этому храброму преданному мужчине, который жертвовал собой ради меня. Если бы можно было все исправить... Ты больше, чем раб... «Ты мой друг! Твоя жизнь важна, как важна жизнь любого человека!» Нейлон мягко улыбнулся. Лезвие глубже проникло в мою плоть, и вместе с нарастающей болью я почувствовала, как разбегаются от раны ручейки горячей крови. «Поэтому, госпожа, потому что вы так считаете, и за эти три лучшие недели в моей жизни я умею быть благодарным». Нейлон резко двинул рукой, и боль ослепила меня. В гостиную с грохотом ворвались вооруженные стражники.